Пекин. Китайская Народная Республика. Строяние Нанхай. Председатель Донг просматривал доклад, переданный ему с е к р е т а р е м Листы пухлой папки были плотно заполнены строчками китайских иероглифов. Доклад описывал стратегию Коммунистической партии Китая в отношении 24 дальневосточных проблем. Данные действительно описывали регион Дальнего Востока, вот только большая часть листов внутри папки была заполнена японскими иероглифами и содержала информацию о специальном регионе. «Специальный регион». Хм. Вначале Донг думал, что это какая-то шутка. Японское аниме плотно вошло в мировую жизнь, даже его собственный сын постоянно просил купить ему их. Поэтому, когда он впервые увидел доклад о появлении врат в а н н о й мир, через который, прямо как в кино, полезли монстры и рыцари, он подумал, что это какой-то розыгрыш. Вот только после проведения повторной проверки через новостные агентства и дипломатов, стало понятно, что это правда. Первое, о чём подумал Донг, «Не повезло и пошкам». Но после того, как силы самообороны уничтожили врага и завладели вратами, он уже больше не мог игнорировать то, что находится за ними. Согласно прогнозам, за вратами простирались огромные территории, богатые полезными ресурсами. И почему вдруг у Японии должно быть эксклюзивное право на них? Хотя Япония маленькая страна, без каких-либо природных ресурсов, но они далеко продвинулись в сфере высоких технологий, что позволяет им быть достаточно богатыми, даже без наличия природных ресурсов с другой стороны врат. А вот Китаю очень пригодился бы такой специальный регион. Население Китая более о 3 миллиарда человек и продолжает расти. При таком огромном н а р о д н о селении обеспечить всем достойное существование очень сложно. Для этого требуется много природных ресурсов и богатая территория. Он в любом случае готов был бы плюнуть на мнение международного сообщества, если бы это помогло обеспечить его людям достойную жизнь и плодородную землю. Если бы врата открылись в Пекине, все проблемы Китая были бы решены. Они бы занялись развитием и исследованием специального региона, постепенно переселяя туда людей. Таким образом, нагрузка на Китай уменьшилась бы, в то время как, получая з з а врат ресурсы, на любые санкции международного сообщества можно было бы спокойно плюнуть. Вот только врата появились в Японии. И решить данную проблему стало довольно сложно. Донг закончил просмотр документов и вздохнул. «До тех пор, пока врата находятся в Токио, варианты наших действий ограничены». На какую долю мы можем рассчитывать в специальном регионе?» Секретарь Донго ответил «В т о р е мыслим д о н г а н е на какую до тех пор, пока Япония владеет ими единолично». «Действительно. Поэтому нам необходимо ограничить возможность действия Японии в специальном регионе». «Понятно. Нам требуется нарастить наше давление на Японию. Будет ли это в виде требований или переговоров с уступками с каждой страны – неважно. В идеале было бы отлично отправить в специальный регион половину нашего населения. Создать там ещё один Китай?» «Такой вариант был бы идеальным». Донк улыбнулся и отправил доклад в стол. Через некоторое время содержание передач на телевидении и в новостях начало меняться. Общественное телевидение стало показывать сцены того, как коренные австралийцы и тасманийцы были полностью вырезаны английскими иммигрантами-каторжниками или показывали, как испанцы уничтожали империю инков или Карфаген, который был разрушен римлянами. Все эти телешоу были нацелены на одно – Повторяя вновь и вновь, они вдалбливали свою точку зрения в аудиторию. Шоу, мыльные оперы, викторины, журналы, новости – все усилия были направлены на то, чтобы поменять точку зрения. Их послание, которое они хотели донести, заключалось в том, что высокоразвитая культура всегда уничтожает более низкую по развитию. Особый упор делался на трагедиях и этнических чистках. Люди всегда симпатизировали тем, кто находится в беде. Используя данную симпатию, они стремились поменять мнение людей. Продвигаемая идея была в том, что всё должно быть сделано правильно и находиться под жёстким контролем. Изображения детей Африки смотрели в глаза зрителей, затем небольшая пауза, чтобы люди могли задуматься. Можем ли мы сами стать такими же? Что там творят силы самобороны за вратами? Дерутся с врагом? Ведь так? Сражения за вратами стали привлекать всё больше и больше внимания, и вот только информации было немного. Людям было известно только то, что военные отразили атаку врага, Однако поскольку среди сил самообороны практически не было потерь, люди начали задумываться, что там на самом деле происходило. Что случилось с теми, кто живёт за вратами? В парламенте шли дебаты. Женщина, член партии оппозиции, начала задавать вопросы, на которые должен был ответить заместитель министра обороны. В течение трёх сражений враг потерял около 60 тысяч. Ни один из них не являлся мирным жителем. Оппозиция потеряла дар речи. Проще говоря, бездомная атака на защитные позиции, сравнимая с инцидентом у Холма-203 во время русско-японской войны. Действительно, абсолютно безумные действия врага. Потеря во время войны – это нормально. Тот, кто проигрывает, несёт наибольшие потери. г о н е в жителей Японии после инцидента в Гинзи был понятен. Вот только были и те, кто хотел быть более добрым. Понять и простить – такие люди говорили о спасении мира через добро. Но этого нельзя допустить. «Позор сил самообороны? 130 мирных жителей погибло!» «Выявлен подлог в ответе заместителя министра обороны!» «Неизвестные битвы в специальном регионе!» «Были ли жертвы среди мирных жителей включены в эти дикие цифры потерь?» Такие заголовки постоянно появлялись в утренних и вечерних газетах. Телевидение и репортеры н о в о с т е й осадили Министерство обороны и парламент, направляя свои микрофоны и камеры на премьер-министра или министра обороны. Премьер-министр Ходзи уже покинул свой пост в связи со стечением срока своих полномочий, оставив нового премьер-министра отвечать на неудобные вопросы репортеров. Поскольку были поставлены вопросы о коррупции высшего руководства, включая заместителя министра обороны, премьер-министр давал ответы очень осторожно, подбирая слова. Вот только большинство его слов заменили фразами «отказался комментировать», «сказал несколько слов» и так далее. Такие действия ещё больше уменьшали его поддержку среди населения. парламенте оппозиция решила созвать совещание, где председательствовать будут они, а начальник штаба и заместитель министра обороны будут держать ответ. «Мирные жители специального региона во время боёв не пострадали, но были потери во время природных катаклизмов». В ответ на слова заместителя министра обороны последовал быстрый вопрос оппозиции. «Что за стихийное бедствие? Оно имело какое-либо отношение к силам самообороны? Судя по докладам, это был опасный дикий зверь, такие, как он, встречаются в основном в фильмах про Кайдзю». разведывательный отряд сил самобороны вступил с ним в бой, чтобы спасти мирных жителей. Секундочку. Гигантский монстр? Вы имеете в виду, что в специальном регионе такое существует? Конечно, это не именно то, что показывают у нас в фильмах, но что-то похожее. Опасный монстр класса А специального региона, кодовое имя «Дракон». В будущем хотелось бы называть его просто каидзю. Мы получили часть его тела в качестве трофея. Тогда мы примем на веру вашу историю. Таким образом, получается, что мирные жители пострадали из-за военных действий сил самобороны о против этого к а й д з о Нет. Хотя солдатам пришлось использовать оружие во время атаки монстра для защиты гражданского населения, все потери, понесённые мирными жителями, были по вине кайдзю. Заместитель министра обороны, ранее вы говорили, что потерь среди гражданского населения нет. Почему вы не сообщили о том, что имел место данный инцидент, закончившийся потерями среди мирных жителей? Ранее вопрос задавался по поводу атаки вражеских войск на силу самобороны. о Во время этого события потери среди гражданского населения не было. Мы полностью в курсе того, о чём вы говорили ранее. Однако неожиданно всплывает информация, что и м е л о место быть у п о м я н у т о е вами ранее бедствия с большими потерями среди мирного населения. В будущем делайте более подробный доклад. Итак, что насчёт тех мирных жителей, которых спасли силы самообороны? Судя по нашей информации, они укрылись в близлежащих городах и деревнях. Из-за появления Кайдзи им пришлось покинуть свои родные земли, а во время путешествия произошла атака монстра. Понятно. Значит, выжившие смогли бежать. Вы знаете, где они сейчас находятся? Мы не интересовались этим настолько подробно. Наша основная задача — это защита региона вокруг врат. Таким образом, мы не отслеживали д а л ь н е й ш е е п е р е м е щ е н и е беженцев. Тем не менее, для тех, кто не смог сам позаботиться о себе, таких как раненые, старики и дети, старший лейтенант, командовавший разведывательным отрядом, принял самостоятельное решение предоставить им защиту и укрытие. Понятно. Что насчёт данных людей? Председатель! члены позиции сместила свою атаку на другую цель. Вообще-то, не выслушав самих очевидцев и опираясь только на доклады, очень сложно получить чёткую картину произошедшего. Поскольку использование врат опасно, то это накладывает определённые ограничения. Таким образом, я бы хотела, чтобы руководство сил самобороны о пригласило командира разведывательного отряда, который был в тот момент на месте инцидента, и нескольких выживших в той атаке сюда. Оппозиция отправила запрос на предоставление командира отряда и нескольких спасённых б е ж е н ц е в Если правительству нечего скрывать, то причин для отказа нет. Женщина, член оппозиции, несколько раз повторила данные слова. Министерством обороны было принято решение, что для отражения атаки оппозиции и СМИ лучшим оружием будет правда. Таким образом, все согласились с тем, чтобы вызвать офицера сил самобороны, участвовавшая в этом инциденте, и нескольких местных жителей из-за врат.